Жарар ответил не сразу. Пить с незнакомыми он не любил, а тем более пить на чужой счет и не иметь возможности ответить встречным угощением. «Спасибо, но я... Сегодня меня не особенно тянет на выпивку. Честно говоря, бросьте, мистер!» Брэдли ободряюще потрепал его по локтю. «Бросьте!» Говорю, аппетит приходит во время еды. Впрочем, может, вы нацелились подцепить девочку? Нет? Тогда пошли. Пошли, что вам еще делать? Вот так одному и торчать на улице? Резонный вопрос, подумал Жерар. Или торчать одному на улице, или возвращаться в обшарпанную меблирашку на баракас. Сорок минут трястись в трамвае, а потом пробираться плохо освещенным переулком мимо выставленных на тротуар зловонных мусорных баков. И если вернуться раньше полуночи, то есть риск встретиться с хозяйкой, которая не уплачено за два месяца. — Идемте, — согласился он. — Вечер у меня и в самом деле не занят. — Вот пить вы, европейцы, определенно не умеете. Нет, я имею в виду настоящие мужские напитки. Куда это годится? Сидеть вот так над бутылкой кислятины. Все равно, что заниматься созерцанием собственного пупа. Как в Индии, знаете? Есть у них там такие. Сидит целый день и созерцает. Поэтому-то вас и шибли с арены. По недостатку динамизма. Мы в Штатах подходим к этому делу иначе. Время — деньги, верно? Значит, если мне нужно дать себе встряску, я что делаю? Быстро хлопаю стаканчик другой, вот так, на два пальца бурбону, а сверху сода. И через десять минут душа у меня уже ликует. А пить вино — чистая потеря времени». И потом, это ведь страшно негигиеничный продукт. Ведь его как делают? Ногами. Ногами, будь я негр. Сам видел во Франции. Фермеры лезут прямо в чан с виноградом и топчут его ногами. А ноги-то, небось, и не мыты, а? Тогда вот так это? Брэдли протянул руку и пощелкал по горлышку бутылки. Эта виски вырабатывается с соблюдением всех правил гигиены. Можете мне поверить. Это я тоже видел, как его дистиллируют. Чистота неописуемая. Рабочий в белых халатах. Все кругом блестит. Трубопроводы из нержавеющей стали. Ну, просто операционная. Нет, что бы вы ни говорили о виске, штука гениальная. Не хуже водородной бомбы. Главное, действует быстро и безотказно. Вот коктейли эти всякие. Это уже ерунда. Питье для школьниц. Знаете, когда коктейль бывает полезен? Вот если вам нужно в темпе обработать даму, тогда рецепт простой. Два хайбола, одна пластинка танцевальной музыки и дело сделано. А? Признайтесь, что вы в Европе до этой техники еще не дошли, ведь верно? — Ну, как сказать? — Жерар усмехнулся. — Ваше лесное мнение о Европе, боюсь, несколько устарело. — Да знаю я ее. В 1945-м, в Германии и Италии мы, понятно, обходились без музыки. Достаточно было показать банку корнет-бифа. Но тогда была особая ситуация. Разруха, голод, сами знаете. Нет, я сейчас говорю о подходе к этим делам вообще. Европейцу, чтобы затащить девчонку к себе в постель, требуется еще целая чертова куча всяких атрибутов. Серебряная луна, чувства, ох, яхи. На кой дьявол все это во второй половине 20 века. Просто смешно. Вдруг требуется какая-то луна. Причем тут луна? Да по мне провались она в преисподнюю. В конце концов, что мне нужно, луна или девчонка? Согласитесь сами. Залпом опорожнив свой стакан, он снова долил его до половины и выбросил из кармана на стол пачку сигарет. Оркестр заиграл французское танго, медленное и печальное. Несколько пар покачивалось на маленькой танцевальной площадке, освещенной цветными рефлекторами. Биусонье сидел, прикрыв глаза, мунштуком трубки отстукивая ритм на подлокотнике. Брэдли молча курил и наблюдал за танцующими. Потом вдруг снова пришел в возбуждение и ухватил художника за рукав. — Смотрите, смотрите! — зашептал он громко. — Видите ту в синем? Вот та, что танцует с усатым, видите? Что скажете, а? Да, протянул Жерар, посмотрев на указанную пару. Действительно оригинальное лицо. Помните Ботичеллевскую Афродиту? Идите вы со своим Ботичелли, отмахнулся Брэдли. Я говорю не про лицо. Вы лучше обратите внимание на ее фигуру. Здорово, а? «Не тело, а миллион долларов, будь я трижды негр. Чем мне нравится современная мода, это тем, что она, в отличие от всех прежних, раздевает женщину вместо того, чтобы ее одевать. В самом деле, эта девчонка в синем, разве она одета? С таким же успехом могла прийти танцевать в купальном костюме? Или вообще без ничего? Молодец она, просто молодец!» А у вас, кстати, на одной картине неплохая изображена дамочка. У меня? Да, там еще билетик был, продано. Красивая такая блондинка в длинном платье, видная женщина. А, -а, -а Изольда. Жерар улыбнулся. Бредли начинал забавлять его своей непосредственностью. Единственный холст, на который нашелся покупатель, — Так вам, говорите, она понравилась? — Да, в моем вкусе. Не люблю, понимаете, этих современных, не зная даже, как их назвать. — Женщина должна выглядеть женщиной, какого дьявола! — Только вы позволите одно замечание? — Сколько угодно. А то ведь ваш брат бывает обидчив. Так вот, мне думается, парня в гробу вы туда присобачили напрасно. Публика бус таких штук не любит. Мрачное напоминание. Улавливайте мою мысль. Даже странно, что эту картину купили. Мексиканец какой-нибудь не иначе?» «Почему мексиканец?» — удивился Жерар. «А они, сукины дети, такое обожают. Не приходилось бывать в Мексике? Там у детей любимая игрушка. Скелетик на веревочке. Дергаешь, а он пляшет». Представляете, я разошел в кондитерскую на Пассео-де-Реформа, спросил кофе с пирожными. Знаете, что мне принесли? Шоколадные гробики, будь я негр. Меня чуть не стошнило. Просто некрофилия какая-то, причем поголовно. У нас в Штатах, скажем, эту вашу картину никогда бы не купили. Нет, в самом деле, чего это вам вздумалось изобразить покойника? Вы Тристана и Зольду помните? Он ведь ее не дождался. Она приехала, а он уже мертв. Вот эту сцену я и написал. — А, ну тогда, конечно, — согласился Брэдли. — Нет, я про эту парочку не читал. Нет, понимаете, времени. Слишком я для этого занят. А выдастся свободный день, тянет на выпивку или на что-нибудь вообще такое». Брэдли вздохнул и отпил глоток. «Никогда не занимайтесь бизнесом, бус! Послушайте опытного человека. Бизнес выжимает человека, как апельсин. Это самая каторжная работа, будь я негр. Это только со стороны кажется, что бизнесмены живут и наслаждаются жизнью. Понятно, есть и такие. Ежедневный гольф, прогулки в Европу, женщины и так далее». Но это не настоящие дельцы. Это скорее просто снобы, которые не делают деньги, а тратят их. Знаете, как живет настоящий бизнесмен? Он ни шиша не знает, ни девчонок, ни хорошей выпивки, никаких там Парижей или Неаполей. Он работает по 18 часов в сутки, как самый последний черномазый сукин сын, и не видит ничего, кроме своих секретарей и своих телефонов.